Глава вторая. «Ты тоже поднялся сюда?» У перехватила перехватило горло. «Хотел подышать свежим воздухом. Мне всегда он идет на пользу». «Мне тоже. Хочешь, я уйду?» «Нет, нет, не уходи. Неужели мы не можем поговорить, как все люди, не...» «Не прикасаясь друг к другу. Ты это хотел сказать?» «Ты угадала». Вильяму смотрела на его длинные красивые пальцы, которые как-то уж очень нежно ласкали камни. В Доминике всегда ощущалась скрытая чувственность. Эта чувственность пронизывала все его существо, хотя и не была заметна с первого взгляда из-за его мужественности и силы. Она притягивала и отталкивала Вильяму, и девушка с детским упрямством пыталась противостоять ей. Вот и сейчас ей было трудно найти естественный тон, в разговоре с Домиником. От волнения ее била дрожь. Я только что разговаривал с Никласом. Медленно сказал Доминик. Он тревожится за Ермелин. Она готова сдаться. Как это сдаться? Доминик поднял на нее желтоватые, как бронза, глаза, оттененные густыми черными ресницами. Как бы она не лишила себя жизни. Вилиму вздрогнуло. «Не дай бог, хотя я ее понимаю». «Ты тоже думал о чем либо подобном?» «Много раз. Но мне жаль лишать мир такой выдающейся личности, как я». Он улыбнулся, и Виль ему заметила, что на лице у него появились глубокие складки. Видно, и у него было горько на душе. «А ты?» — прямо спросила она. От волнения она не могла дышать. Доминик следил глазами за птицей, летевшей в открытое море. «Конечно, и у меня мелькали такие мысли. Но я согласен с тобой. Мы должны думать о своих близких. К тому же и ты, и Никлас, и я обладаем жизнестойкостью. У Ермелин, к сожалению, этого нет. Она слабее нас, и мы не должны оставлять ее одну». «Ты прав. Я постараюсь поговорить с ней». Ветер растрепал волосы Вильяму, они упали ей на лицо, и она откинула их назад. Доминик следил за ее движениями. «Ты... ты нашла себе другого?» Тихо спросил он. «Нет. Родители иногда заговаривают со мной о том или другом юноше, который, на их взгляд, должен мне понравиться. Они милые, внимательные, желают нам добра, хотят, чтобы мы были счастливы, Но ведь это не в их власти. И не в нашей. А ты нашел себе девушку? Вильяму было нелегко задать этот вопрос. Одна мысль о том, что рядом с Домиником может оказаться другая девушка, причиняла ей боль. Но Вильяму хотела знать правду. Она сжала руки, страшась его ответа. «Нет, это выше моих сил. Тот, кто однажды был околдован тобой, не смотрит на других женщин». «Спасибо тебе за эти слова», — грустно сказала Вилиму. «Конечно, мать недовольна. Иногда она в сердцах может даже ударить кулаком по столу. Но она бессильна. Мне жаль моих родителей». «Мне тоже. Однажды родители пришли ко мне с очередным предложением, и я им сказала, что я только причинила бы зло другому, если бы я вышла за него замуж тогда. Как все мои чувства принадлежат тебе». Доминик молчал, глядя на раскинувшуюся перед ним Зеландию. «Что же нам делать, Вильямо?» С трудом прошептал он. Она вздохнула. «А что будет, если мы уступим нашим родителям и все-таки сочетаемся браком с другими?» Спросила она, желая испытать его. «Нет!» — воскликнул он так горячо, что она даже вздрогнула. Глаза у него вспыхнули. И он шагнул к ней. Вилиму отступила. Доминик, не подходи ко мне. У меня нет сил сопротивляться тебе. Это будет гибельно на для нас обоих. Он овладел собой и отвернулся к стене. Ты не должна, Вилиму. Не должна выходить замуж за другого. Я знаю, что не вправе этого требовать, но я не вынесу твоего замужества. Ревность, низкое чувство. Однако оно неизменно сопутствует любви. Я бы чувствовал то же самое, если бы ты женился на другой. Мне этого не пережить». «Мне тоже. Я никогда не прикасался к тебе, Вильяму, и, видит Бог, мне трудно обуздывать свои чувства». Что могла сказать на это Вильяму? Она так хорошо его понимала. Ее била дрожь. «Я бы все отдал за то, чтобы обнять тебя», — тихо сказал он. «Но когда я вспоминаю все, что мы сказали друг другу тогда на синовале, все, о чем писали друг другу в письмах, я понимаю, что это невозможно. Я бы уже не смог выпустить тебя из своих объятий. Ты стала такая красивая. Теперь мне еще труднее отказываться от тебя». «Не говори так, Доминик. Неужели мы и в самом деле должны отказаться друг от друга?» Пусть я рожу ребенка, отмеченного проклятием людей льда. Меня это не страшит. Я буду любить его, ведь это будет твой ребенок. Я тоже не боюсь этого. Взволнованно сказал Доминик. Я был бы хорошим отцом нашему ребенку, каким бы он ни был. Но я не могу рисковать тобой, Вильяму. А вдруг я окажусь причиной твоей смерти? Ты же знаешь, что наш с тобой ребенок либо родится уродом, злым и опасным для людей, либо ты умрешь во время родов. Мы не должны забывать об этом. Я готов пойти на риск ради хотя бы недолгого счастья с тобой, Доминик. Но я не готов, ведь тогда мне придется жить без тебя, одному, со своим неизбывным горем и с ребенком, лишенным материнской ласки. Помнишь дядю Таральда? С ним случилось то же самое, и он этого не вынес». Он так никогда и не признал Калгрима. А ведь он даже не любил мать Калгрима, Суниву. Что тогда будет со мной? Нет, я слишком люблю тебя, чтобы рисковать твоей жизнью. Вилиму была растрогана. И ничей другой? Она улыбнулась. И ничей другой? Он тоже улыбнулся. Вилиму я. Снизу со двора кто-то крикнул. «Вильяму! Доминик! Где вы?» «Мать!» – прошептал он, хотя снизу их все равно не могли слышать. «Она тревожится! Беги вниз!» Он перегнулся через зубчатый бруствер и крикнул. «Я здесь, матушка! Но я один! Вильяму здесь нет!» Анетта подняла голову. Даже издалека было видно, что она испытала облегчение. Виллиму уже мчалась вниз по лестнице. До Габриэльсхуса еще не дошли слухи о войне, и вся семья безмятежно радовалась долгожданной встрече. Война оказалась для всех полной неожиданностью. Датский флот с триумфом вернулся после битвы при Иоланде и в сопровождении голландского флота подошел к Кистаду в Сконе. Захватить город не представляло никакого труда. Шведский король Карл, который со своим войском стоял в Мальме, ожидая удара со стороны Эрисунда и в то же время готовясь сам захватить Зеландию, подобно тому, как ее захватил раньше его отец Карл X Густав, был как громом поражен. Он направил в Истат большой полк, чтобы остановить датчан, не подозревая, что датская армия готовится переправиться через Эрисунд и высадиться возле Хельсинборга. В Габриэльсусе начался переполох. К Тристану и Танкреду прибыл гонец с известием, что они должны тотчас присоединиться к армии в районе Дюринхавена. Доминик оказался в щекотливом положении. Шведский курьер во вражеской стране. Анетта была в отчаянии и не знала, как они с Микаэлом доберутся теперь до Стокгольма, ведь им предстояло пересечь местность, охваченную войной. А их бедный сын... Сесилия пришла в крайнее возбуждение. В поместье слишком давно не нарушалось мирное течение жизни. Все понимали, что истинный смысл происходящего не доходит до ее сознания и что она не отдает себе отчета в том, что ее сын и внук отправились на войну, где им предстоит сражаться с Домиником, внуком Тари Линда. Норвежская ветвь семьи сохраняла относительное спокойствие. Их корабль должен был выйти из Копенгагена через неделю. Но оставаться в Дании так долго они не могли. На другое утро в Норвегию отправлялась торговая шхуна, и они решили плыть на ней. Наступило время прощания. Неожиданные события и страх его ускорили. Хильда предложила Аннете и Микаэлу поехать с ними в Норвегию, откуда им было бы легче перебраться в Швецию. Те с благодарностью приняли это приглашение. Ирмелин, наконец, разрешили вернуться домой в Гростенсхольм. Хильда не могла больше обходиться без ее помощи. Ни Ирмелин, ни Никлас еще не были готовы к тому, чтобы жить по соседству, и потому с них взяли слово избегать встреч друг с другом. Влюбленным сочувствовали, но и рисковать не хотели. Ирмелин же радовалась, что снова вернется домой. Последнее, что видели норвежцы, покидая Габриэльсхус, Это фигуры двух женщин на крыльце. Старая, сгорбленная Сесилия долго махала им вслед. Рядом с ней застыла прямая, как свеча, Джессика. Праздник кончился. Гости разъехались. Дочь Джессики навсегда покинула отчий дом. Муж и сын отправились на войну. Вильяму, которая до сих пор держалась стоически, неожиданно переполошила всех. — Я даже не попрощалась с ним! — горько рыдала она, сидя в карете. — Он уехал, прежде чем я проснулась. Мы не успели словом перемолвиться, а мне нужно было так много сказать ему. — У тебя было довольно времени для разговоров, — сказала Габриэла. — Успокойся, Вильяму. — Доминик поступил так ради вас обоих. Он сказал нам, что у него нет сил проститься с тобой. — Он должен был обнять меня на прощание, — с отчаянием думала Вильиму. Я так ждала этой минуты, этого объятия, пусть даже самого короткого. Ни о чем другом я не просила. Но они отняли у меня и эту малость. «Почему он не поехал через Норвегию, как все остальные?» Сердито спросила она. «Потому что в Швеции сейчас идет война». Терпеливо, как ребенку объяснила мать. «Он королевский курьер, и у него важная миссия. Шведский король стоит сейчас со своей армией по другую сторону Эрисунда. Доминику нечего делать в Норвегии». «А как он переберется через Эрисунд?» «Связь прервана еще не полностью». Он собирался заплатить какому-нибудь рыбаку, который переправил бы его как можно ближе к расположению шведов, а там он мог бы добраться до берега вплавь. — Но это опасно! — воскликнула Вильяму. — Ведь он может утонуть! — Доминик хорошо плавает! — вмешался в разговор Калеб. — Курьер должен уметь все. Не тревожься за него. Доминик не пропадет. — Какое безумие! — прошептала Вильяму. «Что именно?» «Война, конечно. Скандинавские страны должны дружить. Смотрите, как война разъединила наш род». «Да, война всем в тягость», — согласился Калиб. «Во всем виновата это проклятое желание быть лучше других». Всю дорогу от Копенгагена Вильяму сидела, как на иголках. Своё нетерпение она старалась передать лошадям. Неужели она не обладает силой внушения?» «Скорей! Скорей!» — думала она. «Может, он еще не покинул Копенгаген? Может, ждет у меня у причала, чтобы проститься? Ну, скорее же! Скорее!» Копенгаген напоминал большой муравейник. Кругом сновали люди, кто с узлами, кто с нагруженной доверху тележкой. Все спешили припрятать свое имущество понадежнее на случай, если в город войдут шведы. У всех еще было свежо в памяти нападение на Копенгаген, предпринятое Карлом X Густовым. Но солдаты были спокойны. Они знали, что на этот раз преимущество на стороне Дании. Армия была готова подняться на корабли, которым предстояло доставить ее в Хельсинборг. В гавани царила неразбериха. Вильяму и ее родные не сразу нашли шхуну, уплывавшую в Норвегию. Потом начались переговоры со шкипером. Они были не единственными норвежцами, которые хотели вернуться домой. К тому же путь через Каттегат было небезопасно. А в водах Бохуслена всегда промышляли каперские суда. Война была на руку каперам. Во время войны богатые люди обычно переправляли свои богатство в соседние страны. И каперы могли рассчитывать на хорошую добычу. «Я боюсь за старого Бранда», — сказала Габриэла пока они ждали на набережной. Для него это непосильное испытание. Бранд справится. Успокоил ее Калиб. Он вынослив, как сосна. Хуже Сонеты. Она не привыкла путешествовать в таких условиях. Все остальные, мы трое, Микаэл, Андреас, Эли, Никлас, Матиас и Хильда, все вытерпим. Даже ты, Габриэла, хотя ты вид такая хрупкая. Вильяму больше не слушала их. Тревога сжигала ее, и ей было не с кем поделиться своим страхом за Доминика. С безразличным видом она стала прогуливаться по набережной, хотя сердце у нее бешено стучало. Может, она увидит его, если обогнет ту гору бочек? «Не уходи далеко, Вильяму!» — крикнул Калиб. «Нас в любую минуту могут позвать на судно!» «Я здесь!» Откликнулась Виллиму. Наконец, она возле бочек. Грузчики на малопонятном ей копенгагенском диалекте крикнули, чтобы она не стояла у них на пути. Виллиму повиновалась, обогнула бочки, и ей открылась другая часть гавани. Здесь было также много людей и также много судов. Но Доминика не было нигде. Зато стоял артельный грузчик с большой тетрадью в руках. Вильяму подошла к нему. Никто из семьи не мог ее сейчас видеть. Ей следовало спешить. «Извините, сударь», — проговорила она, робко взмахнув ресницами. Артельный нетерпеливо повернулся к ней. Перед ним стояла красивая девушка в голубом летнем платье. Ветер трепал рыжеватые кудри. А какие у нее были глаза! Они обладали какой-то таинственной властью. Совсем недавно он видел у кого-то точно такие же глаза. Артельный сразу смягчился, вежливо поклонившись, он на некоторое время забыл суету, шум и крики, царившие у причалов. Простите, сударь, что тревожу вас. Я хотел узнать, не ушел ли сегодня в Швецию какой-нибудь из кораблей. Маленькие глазки? на красном обветренном лице не могли оторваться от скромного выреза ее платья. При тонкой талии грудь у нее была красивая и высокая. Перед Вильяму невозможно было устоять. «В Швецию? Верно, сегодня утром ушел один корабль. Думаю, других кораблей больше не будет». Вильяму потеряла последнюю надежду. «Но, может, Доминик еще не попал в Копенгаген?» «Скажите, сударь, а не было ли с ним случайно моего брата? По моей речи вы, конечно, слышите, что я норвежка. Нас с братом разлучили еще в детстве, и вот, наконец-то, мы нашли друг друга. Но теперь между нами встала эта проклятая война». «Ваш брат? Ага, теперь припомню, где я видел такие же сверкающие желтоватые глаза? Точно, сегодня я видел человека с таким же, как у вас, глазами». Но в остальном он был совсем не похож на вас, сударыня. — Да, мы с ним не похожи. Он темноволосый, а я белокурая. — Верно. Значит, это был он. Только он не уплыл в Швецию. Сердце Виллиму бешено заколотилось. — Значит, он все еще в Копенгагене? Как же его найти? Артельный поклонился. — Мне очень жаль, но его забрала стража. «Что?» «Молодые люди его возраста должны сейчас быть в армии, и стража захотела проверить его бумаги. Я находился поодаль и не слышал, о чем они говорили, но стража увела его с собой». «Куда?» «В замок, надо думать. По крайней мере, они ушли в том направлении. Туда помещают всех военнопленных благородного происхождения, а вид у него был самый благородный». «Королевский курьер». «Конечно, они арестовали его!» «Бедный брат! Его сердце всегда принадлежало и принадлежит Норвегии. Он совершенно не опасен для Дании. Надо уладить это недоразумение. Кому мне следует обратиться?» Первый раз в жизни Вильям упустила в ход женские чары, чтобы добиться своего. Она даже удивилась, насколько это казалось легко. Впрочем, раздумывать ей было некогда. Артельный почесал в затылке. У него за спиной грузчики громко выражали нетерпение. — Думаю, вам следует сходить к полковнику Кроны, если только он еще служит, ведь он уже в летах. — И он находится в замке? — В замке или где-нибудь поблизости. Виллиму достала кошелек и положила в руку Артельного несколько монет. — Благодарю за помощь, — с очаровательной улыбкой произнесла она. «Может, я еще успею спасти своего несчастного брата? Это точно был последний корабль, который плыл в Швецию?» Артельный наклонился к Вильяму и шепнул ей на ухо. «В полночь будет еще один, последний. Но это тайна». Вильяму еще раз поблагодарила Артельного и поспешила вернуться к своим. Она была очень взволнована и крепко сжимала руки, чтобы унять дрожь. Сказать родным правду она не могла. Тетя Аннетта не вынесла бы такого потрясения. Приходилось действовать на свой страх и риск. Родные уже начали тревожиться за нее. «Мама», — медленно проговорила Виллиму — «я все время думаю о бабушке. Не могу забыть, как она стояла там на крыльце, одна, в стране, где началась война». «Она такая старая. Боюсь, что я никогда больше не увижу ее». Ермелин уехала, и теперь бабушке не с кем будет слово сказать. Она так просила меня остаться. Наверное, мне следовало уступить ее просьбе. Я только что разговаривал с двумя благородными людьми. Они вместе с женами едут в сторону Габриэльсхуса. Я могла бы вернуться туда вместе с ними». «Ты хочешь вернуться в Габриэльсхус?» Габриэла была и растрогана, и огорчена. «Дитя мое!» «Калиб, что ты на это скажешь?» Калиб прикусил губу. «Почему ты не сказал об этом, когда мы были еще там?» «Конечно, Вильяму, будет хорошо в Габриэльсхусе. «И ее желание идет от чистого сердца. Пожалуй, нам следует отпустить ее». «Матушка, конечно, будет очень рада», — с сомнением заметила Габриэла. Обсудив все «за» и «против», родители наконец согласились, чтобы Вилиму осталось в Дании. Она подавила вздох облегчения. Вилиму отказалась брать свои платья, которые были упакованы вместе со всеми вещами. Она возьмет с собой только самое необходимое. Однако она осмелилась попросить у отца немного денег. — Чудесно, что ты захотела остаться с бабушкой, — грустно сказала Габриэла. — Но ты уверена, что на тех людей, с которыми ты поедешь, можно положиться? — Совершенно уверена. Они будут ждать меня у северных ворот. Наступил последний миг расставания. Шхуна отошла от причала. Вильяму стояла на набережной и махала, пока судно не скрылось из глаз. Наконец она опустила руку. Она была одна в Копенгагене. Вильяму пришла в замок, и ее сразу же проводили к полковнику Кроны. Это был пожилой человек с нездоровым цветом лица, собачьими глазами и безвольным чувственным ртом. Он устало смотрел на нее, пока она излагала ему свою судьбу. «Сударыня!» «Но ведь он курьер шведского короля!» Медленно проговорил полковник Кроны. «Мы не можем выпустить такую особу!» «Я все понимаю!» Кротко вздохнула Вильяму. «Но, может, вы могли бы сделать исключение? Ведь вы обладаете такой властью! Я готова заплатить, сколько потребуется!» «Простите меня, я вовсе не хотела сказать, что вы продажный человек!» Но я в таком отчаянии, что мне нужно любым способом выручить брата. По крайней мере, вы откровенны. Полковник встал и подошел к окну. Нет, я не продажный человек, — сказал он, не оборачиваясь к Вильяму. Но я понимаю, что вы принимаете близко к сердцу судьбу этого молодого человека. Вы сказали, что он ваш двоюродный брат. Да, в его жилах течет также и норвежская кровь. И он очень благородный человек. Предательство чуждо его природе. Поэтому, если вы выпустите его на свободу, он никогда не сообщит шведам о том, что здесь видел. Так же, как и не раскроет вам и того, что знает о военных приготовлениях шведов. Другими словами, он человек чести. Безусловно. И вы готовы сделать все, чтобы освободить его из плена? Все, что понадобится. Полковник помолчал. Потом обернулся и взглянул на Вильяму. Его глаза так внимательно осмотрели из головы до ног, что она вспыхнула. «Ваш брат будет освобожден при одном условии. Вы должны оказать мне услугу». Вильяму чуть не задохнулось. Ей было трудно поверить в такую удачу. Она готова на все. Решительно на все. «Можно положиться на вашу скромность?» Да, извольте. Полковник снова помолчал. Какую услугу, господин полковник? Осторожно спросила Виллиму. Полковник Кроны не знал, с чего начать. Я... Понимаете, я человек одинокий и не молодой. Женщины уже давно не балуют меня своим вниманием. Но тем не менее, мне необходимо женское общество. «Вы меня понимаете?» «Боюсь, не совсем». «Я... Я большой ценитель женской красоты. Мое слабое здоровье не позволяет мне теперь ухаживать за красивыми женщинами. Вы, Фрекин или Странт, обладаете редкой красотой. Я никогда не видел такой женщины. Ваш кузен в полночь покинет Копенгаген с последним судном, которое пойдет в Швецию. Если вы сегодня вечером... Придете ко мне домой и составите мне компанию. Щеки Виллиму пылали. Она ждала, что ей предложат стать предательницей, шпионкой, но на такой исход она не рассчитывала. Она не предполагала, что полковник потребует от нее столь тимных услуг. Сударь, я вас умоляю. Вильяму с трудом подыскала слова. Я должна сохранить целомудрие до свадьбы. Полковник нетерпеливо взмахнул рукой. Ваше целомудрие останется при вас. Я вас не трону. Тогда я не совсем понимаю. Я же сказал вам, что здоровье не позволяет мне наслаждаться благосклонностью женщин. Единственное, чего я хочу, это видеть вас. И чтобы вы оказали мне некоторые совершенно невинные услуги. Вилиму испугалась. Чувство приличия. Заставлял ее крикнуть нет. Прежде женщины не давали мне проходу, продолжал полковник усталым голосом. Я был неутомимым любовником. Теперь я стар, безобразен. Разгульная жизнь пошатнула мое здоровье. Однако желание до сих пор не покидает меня. Итак, Фрекин Алистрант, согласны ли вы доставить мне радость сегодня вечером? Вильяму почувствовала дурноту. Ее большие, испуганные глаза не отрывались от полковника. «Уверяю вас, я не причиню вам никакого вреда», — повторил он. «А моя честь», — думала она, — «смогу ли я уважать себя после этого? Как я буду смотреть людям в глаза? И в чем состоят эти невинные услуги?» Она вспомнила о Доминике. Легко представить себе, что его ждет в плену у датчан. Сколько уже лет графиня Леонора Кристина провела в заточении в Голубой башне? Скоро тринадцать. А Доминик? Неужели и его ждет такая же судьба? Неужели ему суждено состариться за тюремными стенами в этой вражеской стране? У нее была возможность спасти его. За его спасение можно было уплатить любую цену. Вильяму глубоко вздохнула, пытаясь избавиться от комка, застрявшего в горле. «Я согласна на ваши условия», — с трудом проговорила она. Конец второй главы